Глава 23. Красные войска отступали. Первая, вторая и четвертая их колонны двигались от Екатеринодара в общем направлении на Армавир и далее на Невинномысскую. В районе станиц Некрасовской и Петропавловской Сорокин сделал попытку задержаться, уповая, как всегда, на свою эмоциональную предприимчивость больше, чем на сколько-нибудь продуманные меры по организации и обеспечению обороны. Разобщенные, сбитые с толку его противоречивыми приказами, красноармейские отряды не смогли сдержать здесь напор Деникинцев и снова начали отходить. Сам Сорокин со штабом укатил из Петропавловской и обосновался в поезде на станции Овечка, где восемь месяцев назад организовал свой казачий революционный отряд. Остальные красноармейские части, отходившие от Екатеринодара, сосредоточились в районе станции Белореченская. Заняв оборону на реке Белой, они более стойко противостояли натиску сил Деникина. Однако Сорокин, стягивая армию к Армавиру, куда уже переехали ЦИК Северокавказской республики и Краевой комитет партии, 12 августа отдал распоряжение Белореченской группе войск, перейти на новый оборонительный рубеж по реке Лаба. Это не помогло защите Армавира, и вскоре он был сдан. Высшие органы республики вынуждены были поспешно эвакуироваться в Пятигорск. В тяжелейших условиях оказались советские части, находившиеся на Таманском полуострове. Отрезанные наступлением Деникина, они вынуждены были с боями прорываться на соединение с главными силами Северо-Кавказской армии, по побережью Черного моря через Новороссийск и Туапсе, а затем горными дорогами к Белореченской. В середине августа полки и отряды, отступавшие из Тамани, были объединены в Таманскую армию. 30 тысяч ее бойцов, с которыми шли десятки тысяч беженцев, сметая на своем пути белогвардейские преграды, в начале сентября прорвались к станицам Дондуковской, Курганной и Лабинской и соединились с Северокавказской армией. Счет подвигом таманцев после тяжелейшего похода на этом не заканчивался. По приказу Сорокина таманская армия сразу же двинулась на армавир и освободила его. Правда, ненадолго. Желто-млечное марево, не оседая и не рассеиваясь, непрерывно колыхалось над растянувшимся наверстый обозом, военными повозками, линейками, тачанками, казачьими арбами. Задыхались люди, тяжко фыркали измотанные кони. Пожухлые травой обочь дороги покрылись серым бархатом пыли. Устало брели пехотинцы, черноморские моряки, латыши. Всюду к красноармейским колоннам присоединялись новые и новые беженцы с арбами, нагруженными узлами, перинами, подушками. За арбами плелись коровы, телята. И уже трудно было различить, где воинская часть, а где беженцы. И какого только оружия не тащили за собой отступавшие, пушки, пулеметы, даже орудия, снятые из кораблей Черноморского флота. Красноармейцы шли с русскими винтовками, австрийскими карабинами, с офицерскими револьверами на поясах. Ничего не оставляли кадетам, хотя и отступали поспешно. Какая тоска шагать сквозь удушающую пыль под жгучими лучами беспощадного степного солнца. Где Сорокин? Где Полуян? Где Иванов? Кто остановит и повернет на врага человеческий поток? Или он так и будет безудержно течь и задыхаться в непроглядном пыльном мареве? Мучительно третьи сутки не слезать с коня, но еще мучительнее тяготиться безвестностью, не знать, когда этот поход кончится. Терзаясь от жары, жажды и пыли, Глаша, чтобы сохранить самообладание, мысленно твердила себе, будь жива мама, она тоже непременно была бы здесь и, наверное, с гордостью разделила бы судьбу этих людей. Настоящий революционер — тот, который способен вынести в борьбе любые испытания. Коммунисты должны быть в остократ, выносливее любых корниловцев. Коммунисты и народ неразделимы, а народ — все вынесет. В одной из станиц на пути к Армавиру сотня голика нагнала Екатеринодарский полк. Обросшие густой колючей щетиной лица бойцов, прошедших за двое суток более ста верст, были хмуры и гневны. И стоило сотне появиться верхом на конях у церковной ограды, как красноармейцы закричали «Вот кто продал нас». Вокруг всадников образовалась тесная озлобленная толпа, требуя, чтобы комиссары держали ответ. Сами на яких породистых конях горцуют. А нас погнали пешкадралом. Где Харч? Где боеприпасы? А пропади все. Нистовые крики и матершина неслись со всех сторон. Над головами взлетали кулаки, сверкали штыки. Солдат в черной чиновничьей фуражке, еще сохранивший на зеленой бархатной тулье следы от содранной кокарды, вскочил на задок телеги, где лежал демус. «Браточки!» — он бешено завертел голубоватыми белками глаз. «Скидывай комиссаров с офицерских седел! Пущай, отвечают перед честным народом, за сколько сребреников гамузом продали нас кадетам!» Глаша видела, Стоит промешкать мгновение, как озлобленные люди сбросят с коней и поднимут их на штыки. Она даже вспомнила доходившие до нее рассказы, как отчаянно в подобных случаях врезался на коне в бушующую толпу неприятный ей Сорокин и рубил первого попавшегося на глаза Бузатера. Не думая о последствиях, Глаша изо всех сил ударила коня нагайкой и вскачь подлетела к солдату в чиновничьей фуражке. «Провокатор!» Она взмахнула на гайкой «Долой с подводы!» И когда тот, сбитый с ног, грудью лошади свалился с телеги, резко повернула вздыбившегося коня в сторону толпы. «Товарищи!» — закричала она не своим голосом. «Сейчас будет говорить ваш любимый командир, товарищ Демус! Помогите ему подняться на ноги!» И сама первая наклонилась и потянула за рукав в гимнастерке Демуса. С опухшим страшным, очугуневшим от побоев лицом, командир полка медленно с трудом поднялся и, уцепившись за локоть Глаши глухим осипшим голосом, тихо заговорил. — Товарищи! Боевые друзья! Вот видите, как измордовала меня белая сволочь! Он с трудом повернул лицо в лиловых ссадинах и багрово-синих кровоподтеках сначала в одну, потом в другую сторону, Один вид командира заставил толпу притихнуть. Кто повинен в сдаче нашего Екатеринодара? А мы сами. А почему? А потому что безнаказанно давали всяким дезорганизаторам сеять дихкие слухи, устраивать дебоши. Прямо скажу, провокаторы шныряли и между вами, а вы их покрывали и слушали. Они подняли панику и всполошили вас. Когда я догонял вас у Боброва моста, вылезшие, как из щели, беляки стащили меня с коня, и если бы не подоспела помощь, то не видать бы вам больше Демуса. Сами видите, каков я сейчас. Демус поперхнулся. На черных, растрескавшихся губах его появилась кровавая пена и окрасила русые усы. Один глаз, совсем заплывший, слезился, а другой лихорадочно блестел сквозь узкую, косую щель в бинте. — Нечего слушать! — выкрикнул было солдат в чиновничьей фуражке. «Заткнись, — Заткнись, дураглот, цыкнул на него широкоплечий парень в рабочей униформе завода Кубаноль. — А то штыком продарявлю! Демус был уже не в силах стоять и опустился на колени. Глаша поднесла к его губам флягу с водой. Бойцы молча обступили телегу с командиром. Парень-кубановец поправил на телеге сено и неуклюже помог демусу лечь. Армавир, ставший на короткое время местом пребывания руководящих партийных и советских органов Северного Кавказа, был переполнен войсками и беженцами. С трудом найдя пристанище у давнего знакомого отца, преподавателя местной женской гимназии, Галаша разыскала дом, где разместился Крайком партии. От председателя Крайкома Крайнего и других екатеринодарских коммунистов она узнала, насколько тяжелыми оказались последствия Деникинского наступления. Белые захватили Тамань и Новороссийск, Ставрополь и Владикавказ, осадили Грозный, Кизляр, волчьими стаями рыскали в степях и горных районах всего Северного Кавказа, Контрреволюционные банды чуть не дюжины неизвестных полковников Бичарахова, Серебрякова, Барагунова, Хабаева, Уручкина, Беликова, Соколова — все они надеялись на помощь наступавших Деникинских дивизий, сами оголтело рвались к ним навстречу. В последних неудачах Екатеринодарцы винили прежде всего Сорокина, явно недооценившего возможности Деникинской армии и своими победными реляциями из-под Кореновской, дезориентировавшего ЦИК и другие органы республики. Соглашаясь с этим, Глаша со вниманием прислушивалась и к мнениям товарищей, с которыми она не была знакома. Один из них, большевик Подвойский, прибывший на Кавказ из Москвы, не сводил причины всех бед только к Сорокину. «Дело в том, — говорил он, — что во многих полках и больших отрядах нет политических комиссаров, всюду не хватает даже рядовых политработников, а без них, без хорошо налаженной политработы, не сцементировать войска, не поднять их морального духа». За дни отступления вместе с бойцами Екатеринодарского полка Глаша и сама убедилась в том же. С рвением молодости она приняла поручение Подвойского вести политическую работу в красноармейских массах. По нескольку раз в день она выступала в казармах и лазаретах, в окопах и на дорогах среди обозов. Глашу даже удивляло, что уставшие, измотанные в походах люди проявляли такой неподдельный интерес ко всему, даже к давнему прошлому. Буйные, несдержанные, порой ослепленные злобой, в других условиях они, не шелохнувшись, слушали ее рассказы о Степане Разине, Емельяне Пугачеве, о якобинцах и их вождях Д'Антоне, Робеспьере, о декабристах и народовольцах. Глаша не предполагала, конечно, что в этом сказывалось и то, что в свои речи она вкладывала всю убежденность молодой коммунистки, всю горячность сердца. Глаза ее вспыхивали и светились рвущимся изнутри вдохновением, которое неизменно передавалось слушателям. Армавир Глаша покидала одной из последних. Верхом на коне она, как и другие, на ходу отстреливалась от наседавших казаков. Деникин направил под Армавир свои лучшие войска и лучших военачальников, дивизии Казановича, Дроздовского, казачью конницу. Храбрость же и стойкость красных бойцов и на этот раз не были подкреплены умелым командованием и организованностью. Больше того, вновь проявилась гибельная партизанщина. Три пехотных и один кавалерийский полки, составлявшие третью колонну оборонявшихся советских войск, самовольно снялись с позиций и ушли на Невинномысскую. Сорокин пытался разоружить их, но и этого не смог сделать. Разведка белых сразу же обнаружила отход значительной части красных сил, и дивизия Дроздовского не замедлила нанести удар по Армавиру. Власти Северокавказской республики вынуждены были покинуть землю Кубанской области.